Глава 5, часть 2. Донесение для Саги. Организатор игры господин Саги несколько раз прочитал донесение, заботливо расшифрованное и распечатанное земным секретарем. Появление Рона в этом измерении и на данной планете могло серьезно нарушить ход игры. На кону стоял сертификат на владение галактикой. Клиенты могли выразить свое недовольство неплановой остановкой игры, а то и полностью отказаться от услуг игровой корпорации, принадлежащей господину Саги, и переметнуться к конкурентам. Игру в «Многомерные ходы» придумал Саги. Она быстро стала популярной среди богатейших слоев населения Вселенной. Игру назвали современным лекарством от скуки. Мгновенно на рынке появилось несколько компаний, предлагавших поиграть в нечто подобное. Но до такого масштабного размаха, как у основателя, они еще не дотягивали. Да и вселенское правительство мигом создало закон, согласно которому игра была признана опасной для жизни и гармонии населения, и ее организация и проведение строго-настрого запрещались. Наказание за организацию игры и участие в ней в качестве игроков каралось различными мерами в зависимости от тяжести преступления, вплоть до конфискации всех ценностей и принудительного заключения по домашним арестом до конца жизни. Так что конкуренты побаивались правительства и ВКБ, все, кроме господина Саги. Однако все эти меры только придали игре особую пикантность и увлекательность, а господин Саги был выше закона. Ну что ему может сделать какое-то там вселенское правительство? Отнимет жизнь? Но он и так слишком долго уже зажился на этом свете, можно и на покой. Отнимут ценности, но у него ценности нематериальные. Они все в его умной голове в виде фонтана идей. Придумает еще что-нибудь интересное, получит кучу денег — и все вновь приобретет. Самое ценное — это его изобретательный ум, а его никому не под силу отнять. В этот раз Сагия выбрал только одну землю, но ее обитатели идеально вписались в игру. Таких жадных, злых, глупых существ давненько не попадалось, и у них было основное достоинство — которая отсутствовала у других жителей Вселенной. Люди могли заниматься сексом ради удовольствия, а не только ради воспроизведения себе подобных. Да и вообще, секс слишком много значил в их жизни, а это давало огромный простор для игровых манипуляций. У выигравшего игрока его фигуры могли получить поощрение в виде исполнения некоторых желаний и перехода на более высокую ступень социальной лестницы. А у проигравшего отправлялись в испытательные лаборатории для изучения и последующего уничтожения. Надо же на ком-то злобу и недовольство вымещать». Правда, многие игроки оставляли свои фигуры в живых. В последнее время было модным заводить домашние зверинцы и наблюдать за фигурами в необычных для них условиях. Особенно приятным было зрелище финала жизни фигуры. Сагия вызвал секретаря и начал ему диктовать задания, готовясь к завтрашней встрече с партнерами по легальному бизнесу. А что делать с Роном, он придумает потом. Сагия мысленно потирал руки, предвкушая удовольствие от управления новой фигурой. Он первый заметил Рона, и поэтому, согласно правилам, тот теперь принадлежит ему. Нужно только аккуратно прикрепить метку, которая указывала на принадлежность фигуры определенному игроку. Также через это устройство подавались манипулятивные команды прямо в мозг фигуры. И так скоро в игре появится новый интересный персонаж, ведь получить Рона в качестве фигуры еще никому не удавалось».